Глава вторая. Как появился злой мир. Город Донидин расположен в долине холмистой части Южного острова Новой Зеландии, посреди Тихого океана. Эта земля славится желтоглазыми пингвинами, а жители Донидина, не заявляют о том, что именно в их городе находится жилая улица с самым крутым рельефом. Еще здесь расположен университет Атага, старейшей в Новой Зеландии, и дом Джеймса Флинна, профессора политологии, который радикально перевернул представление психологов о мыслительном процессе. Он начал свои изыскания в 1981 году, обнаружив работу 30-летней давности, в которой приводились результаты IQ-тестирования солдат Первой и Второй мировых войн. При этом солдаты Второй мировой показали себя намного лучше. Один из участников Первой мировой набравший 50%, не заработал бы и 22%, случись ему выполнять задания вместе с солдатами Второй мировой. Тогда Флинн задался вопросом. «А не произошла ли и среди гражданских подобная эволюция? Я подумал, если уровень IQ повысился повсеместно, может быть и сами они рассыпались по миру», писал он. «И если это так, то психологи явно не замечали чего-то очень важного прямо у себя под носом». Флинн стал писать исследователям из других стран, прося их об информации и вот однажды, в ноябре 1984 года, обнаружил в своем почтовом ящике письмо. Оно было от голландского ученого и в нем были данные, полученные за годы проведения IQ-тестов среди молодых нидерландцев. Данные были результатом теста под названием «Прогрессивные матрицы Рейвена», разработанные с целью проверки способностей участников, находить смысл в сложности. Каждый вопрос теста включает серию абстрактных рисунков, при этом один рисунок отсутствует. Испытуемый должен постараться заполнить недостающие участки, чтобы получить готовую картинку. Тест Рэйвена задумывался как наглядная демонстрация урезанного культурного теста. При этом производительность не должна страдать от материального знания жизни как внутри школы, так и за ее пределами. Если бы марсианам вдруг вздумалось высадиться на земле, Рейвен не упустил бы возможности проверить их умственные способности. И все же Флин сразу понял, что молодой голландец совершил невероятный скачок между одним поколением и другим. В руководствах по прохождению теста Флин обнаружил дополнительные подсказки. Все тесты на IQ стандартизированы, чтобы среднее количество очков всегда составляло 100. Очки присваиваются на основании графика, и отметка 100 находится ровно посередине. флин заметил, что для сохранения среднего показателя, 100 очков, стандарты тестирования время от времени менялись. При каждой последующей проверке испытуемые давали более точные ответы, чем в прошлый раз. За год с момента получения письма от голландца Флинн сумел собрать данные из 14 стран. Каждый отчет... показывал серьезный скачок как для детей, так и для взрослых. «Наше преимущество перед предками от колыбели до могилы», — так сказал об этом флин Он не ошибся. Улучшение показателей и в самом деле было повсеместным. Другие ученые также задумывались о странных совпадениях, но никто из них не предпринимал попыток выяснить, являются ли эти случайности частью некой глобальной закономерности. Даже те... кто сам подгонял оценочную систему, чтобы удержать средний показатель на отметке 100. «Поскольку я был сторонним человеком», — объяснил мне Флинн, — меня удивило то, что люди, вплотную изучающие психометрию, приняли как данность. Эффект Флинна — увеличение количества правильных ответов в IQ-тестах с каждым новым поколением 20 века — зарегистрирован теперь более чем в 30 странах. Темпы роста поражают. три очка каждые 10 лет. В перспективе эти данные означают, что если показатели взрослого человека, набравшего сегодня средний балл, сравнить с результатами взрослых 100 лет назад, его IQ был бы 98%. Открытие Флинна, опубликованное в 1987 году, произвело в сообществе исследователей когнитивных способностей эффект разорвавшейся бомбы. Американская психологическая ассоциация организовала по этому вопросу целый форум. Те, кто настаивал на неизменности показателей IQ-тестов, высказали ряд предположений, объясняющих это явление со своей точки зрения, одновременно опровергнув заключение Флинна. Среди их доводов были более высокий уровень образования и лучшее питание, которые, предположительно, способствовали повышению показателей. Но ни один из этих факторов не мог в полной мере оправдать столь необычного поведения. Результаты тестов по материалам, пройденным в школе, при самообразовании или внеклассном чтении, то есть область общих знаний, арифметика, словарный запас практически не изменились. Однако показатели по более абстрактным материям, официально не изучающимся в школе, таким как тесты Райвена, тесты на установление сходства, требующих описания общих черт предметов, взлетели до небес. Если современного молодого человека спросить, что общего между словами закат и рассвет, он немедленно ответит, что оба эти понятия обозначают время суток. Однако он с гораздо большей вероятностью, чем его бабушки и дедушки, уточнит, в чем состоит их сходство. Оба они разделяют день и ночь. Современный ребенок со средним уровнем во времена своих бабушек и дедушек набрал бы в подобном тесте не более 94 очков. Группа эстонских ученых Сравнив национальные показатели восприятия слов среди школьников 1930-х и 2006-го годов, пришли к выводу, что уровень восприятия большинства абстрактных понятий за это время значительно улучшился. При этом дети почти не превзошли своих родителей в понимании обозначений осязаемых предметов или явлений – курица, питание, болезнь. Однако намного лучше понимали неосязаемые понятия – закон, Клятва гражданин. Наиболее серьезный скачок показателей по всему миру наблюдался по результатам тестов Рэйвена. Как раз там, где изменения ожидали меньше всего. Резкий рост показателей по тесту Рэйвена – знак того, что современным детям гораздо лучше дается решение задач с листа, без предварительной подготовки, заключил флин В них сильнее развита способность выводить правила и находить закономерности, которых им никто не объяснял. Даже в тех странах, где наблюдается снижение результатов по математике и словесным заданиям, показатели по тестам Рейвена растут. Причиной было нечто неуловимое и непостижимое, витавшее в воздухе современного мира. Более того, это загадочное вещество подпитывало современный мозг главным образом в области решения абстрактных задач. Флинн недоумевал. Чем вызвана столь масштабная и в то же время столь сфокусированная перемена? В конце 1920-х – середине 30-х годов на окраинах Советского Союза произошли усиленные социально-экономические перемены, которые при нормальных обстоятельствах заняли бы не одно поколение. Частные фермеры отдаленных районов нынешнего Узбекистана испокон веков питались плодами собственных садов и выращивали хлопок. В соседнем Кыргызстане на горных пастбищах пастухи пасли скот. Население этих регионов было абсолютно неграмотно, а социальная иерархия держалась на строгих религиозных нормах. Социалистическая революция перевернула привычный уклад практически в одночасье. Советское правительство превратило частные хозяйства в колхозы и дало толчок промышленному развитию. Вскоре экономика страны стала сложной системой с тесно взаимосвязанными элементами. крестьянам приходилось обдумывать стратегии коллективной работы, планировать производство заблаговременно, распределять обязанности и оценивать результаты труда. Глухие деревушки постепенно стали сообщаться с отдаленными городами. В неграмотных прежде поселениях открывались школы, а взрослые люди стали учиться связывать звуки с символами. Деревинские жители и раньше умели считать, но только в практических целях. Теперь же им мало-помалу объясняли понятие числа как абстракции, существующей даже без привязки к конкретному количеству животных или партий еды. Некоторые женщины так и остались неграмотными, но прошли краткий курс по воспитанию детей дошкольного возраста. Другие же поступили в педагогические училища. Даже студенты без формального образования какого-либо уровня смогли получить подготовку в области дошкольного воспитания, естественных наук, технологий сельского хозяйства. За ними последовали средние школы и техникумы. В 1931 году, в эпоху невероятных преобразований, молодой психолог Александр Лурия провел естественно-научный эксперимент, уникальный в мировой истории. Он решил выяснить, способна ли смена рода занятий привести к изменению мировоззрения. К началу эксперимента Лурии еще оставались глухие деревушки, не затронутый ураганом перемен в традиционном укладе. Население этих деревушек и стало его контрольной группой. Он выучил местный язык и вместе с коллегами-психологами стал общаться с деревенскими жителями в расслабленной обстановке – в чайных домах или поле. В ходе этих бесед испытуемым задавались вопросы и были даны задания для выяснения их образа мыслей. Некоторые из задач были предельно просты – разложите шесть мотков шерсти. или шелка в один ряд и попросите участников их описать колхозники и председатели а также женщины и девушки не задумываясь говорили синий красный желтый иногда с небольшими вариациями в самых глухих деревушках где все еще царил средневековый уклад ответы были более разнообразными хлопок в цвету гнилой зуб много воды небо фисташка после этого нужно было рассортировать мотки по группам колхозники и маломальски образованные молодые люди с легкостью раскладывали их по цветам. Даже когда они не знали названия конкретного цвета, им не составляло труда сгруппировать вместе более темные и более светлые оттенки. В то же время жители глухих деревушек, даже профессиональные вышивальщицы, отказались. «Так нельзя», — говорили они, или же «они все разные, их нельзя класть вместе». После настойчивых уговоров и только при условии, что они смогут группировать пряжу на отдельные малые группы, кто-то все же согласился, но их подборки на первый взгляд казались совершенно случайными. Некоторые участники сортировали мотки по насыщенности цвета, совершенно не обращая внимания на сам цвет. Потом начались геометрические формы. Чем выше был уровень развития, тем более вероятно было то, что отдельные участники – поймут такое абстрактное понятие как «формы» и начнут группировать между собой треугольники, прямоугольники и круги, даже не имея школьного образования и не зная названий фигур. В то же время жители глухих деревушек не видели ничего общего между квадратом, нарисованным жирными линиями и точно таким же нарисованным точками. По мнению Алиевой, 26-летней крестьянки из дальней деревни, квадрат из жирных линий разумеется был картой а квадрат из точек часами разве можно часы и карту положить вместе недоверчиво спросила она 24-летний крестьянин Хамид утверждал что круги из точек и из соединенных линий нельзя группировать вместе потому что один из кругов был монетой а второй луной подобные ответы давались на любые вопросы вынужденные создавать концептуальные группы подобной объединению предметов по общему признаку в IQ-тестах. Жители глухих деревень предпочитали практические истории о своем непосредственном опыте. Психологи попытались объяснить 39-летнему Рахмату принцип упражнения лишний. В качестве иллюстрации был дан пример трех взрослых и одного ребенка, причем ребенок явно не был похож ни на кого из них. Вот только Рахмат видел все совершенно иначе. «Мальчик должен играть вместе со всеми», — утверждал он. «Взрослые работают, и если они будут бегать по мелочам, то никогда не успеют сделать свою работу, но мальчик может бегать за них». «Отлично. Теперь молоток, пила, топор и бревно. Три из них инструменты». «И это не группа», — ответил Рахмат. «Потому что без бревна они бесполезны, так зачем им быть вместе?» «Прочие деревенские жители убирали либо молоток, либо топор». Словом, инструмент, казавшийся им менее гибким по отношению к бревну. Если, конечно, не стукнуть молотком по топору, чтобы он вошел в бревно, тогда пусть остается. Тогда может быть птица, винтовка, кинжал, пуля. И в этом случае, по мнению деревенских жителей, убрав один предмет, нельзя получить однородную группу. Пулю нужно заряжать в винтовку, чтобы убить птицу, а потом зарезать птицу кинжалом, как же иначе. но то были лишь пояснения к заданиям, а не сами задания. Никакие хитрости и примеры не помогали, объяснять было бесполезно. Деревенские жители напрочь отказывались оперировать какими-либо понятиями, кроме тех конкретных вещей, что составляли их повседневный быт. Крестьяне и студенты, уже начавшие мало-помалу вращаться в современном мире, могли применить на практике то, что называется индукцией, самостоятельно выводить базовые принципы, основываясь на фактах или материалах, не имея инструкций и даже в тех случаях, когда видели материал впервые. Оказывается, в этом и состоит суть теста Рейвена. Представьте себе деревенских жителей, живущих практически на уровне средневековья, и абстрактные рисунки из теста Рейвена. Некоторые изменения, сопутствующие современной жизни и коллективной культуре, носят почти что магический характер. Лурия выяснил, что оптические иллюзии у жителей глухих деревень и людей из промышленно развитого мира различаются. Например, иллюзия Эббенхауза или круги Титченера. Как известно, самая известная версия этой иллюзии состоит в том, что два круга, идентичные по размерам, помещаются рядом, причем вокруг одного из них находятся круги большего размера, тогда как другой окружен мелкими кружками. При этом левый круг кажется меньше правого, Если бы вы выбрали правое, вероятно, вы живете в промышленно развитом обществе. Деревенские жители правильно поняли, что они одинаковые, а колхозники и студентки педагогического училища указали на правое. Подобные результаты повторились и в других традиционных обществах. Тогда ученые предположили, что это может быть связано с тем фактом, что средневековые люди не так тяготеют к объединяющему контексту. То есть... К отношениям между различными кругами, и на их восприятие не повлияло наличие дополнительных кругов. Выражаясь за языком метафор, средневековые люди не увидели за лесом деревьев. Современные же люди не видят за деревьями леса. После путешествия Лурии в глухие деревушки ученые пытались повторить его опыт в других культурах. Так либерийская народность кпелле на протяжении всего своего существования выращивала рис Однако в 1970-х годах земля под ними задрожала, и от деревушек до городов пролегли дороги. При решении теста на сходство подростки, проходившие обучение в современных заведениях, сгруппировали предметы по абстрактным категориям. Все это дарит нам тепло. Тогда как традиционные подростки сформировали группы, основываясь на субъективных ощущениях, и часто меняли стратегию, даже когда их просили выполнить такое же задание. Поскольку подростки, которые соприкоснулись с современной реальностью, уже сформировали значимые тематические группы, они демонстрировали лучшие результаты и в задании на пересчет предметов. Чем больше они приближались к современности, тем сильнее было их абстрактное мышление, и тем меньше они полагались на конкретный опыт мира, как точку отсчета. Выражаясь языком Флинна, сейчас мы смотрим на мир через научные очки. То есть вместо того, чтобы полагаться на свой непосредственный опыт, мы загоняем реальность в рамки классификаций, используя множество слоев абстрактных концептов для понимания того, как различные элементы информации связаны между собой. Мы выросли в мире классификаций, абсолютно чуждым жителям деревушек. Мы относим некоторых животных к млекопитающим и уже внутри этого класса формируем более мелкие группы, на основе сходства их физиологии и ДНК. Слова, которые обозначают явление за несколько поколений превратились из научных терминов в широко известные понятия. Так, слово «процент» практически отсутствует в книгах начала XX века, но к 2000 году встречается уже раз в 5000 слов. Длина этой главы – 5500 слов. Программисты создают многослойные абстракции, вот у кого блестящие результаты по тестам Рейвена. В полосе загрузки вашего компьютера, заполняющейся по мере завершения загрузки, присутствует бесчисленное количество абстракций. От фундаментальных – язык программирования, на котором она написана, представляет собой бинарный код, ряд из нулей и единиц, используемый компьютером. До психологических – сама по себе полоса визуализации времени, которая успокаивает пользователя, давая ему информацию о степени завершенности множество второстепенных видов деятельности. Юристы могут задуматься о том, почему результаты одного дела, возбужденного по иску человеку из Оклахомы, имеют значение для принятия решения по совершенно другому, где истцом выступила компания из Калифорнии. В процессе подготовки они могут пробовать различные гипотезы, воображая себя на месте адвоката противоположной стороны и представляя их доводы. Концептуальные схемы обладают гибкостью, позволяют структурировать сведения и мысли в самых разных ситуациях, а также осуществлять обмен знаниями между различными сферами. Для работы в современном мире необходима постоянная передача знаний, способность применять их в новой ситуации и области. За последнее время изменились фундаментальные мыслительные процессы, адаптируясь под возросшую сложность окружающей действительности и потребность в выведении новых закономерностей вместо того, чтобы пользоваться старыми. Схемы классификаций, основанные на базовых понятиях, служат своего рода подложкой и связующим материалом для знаний, обеспечивая им более легкую усваиваемость и гибкость. Результаты исследования тысяч взрослых из шести развивающихся стран показали, что готовность заниматься современными видами деятельности, которые подразумевают автоматическую функцию решения проблем и регулярное возникновение новых видов задач, сопряжена с так называемой «когнитивной гибкостью». Однако, отмечает Флин, это вовсе не означает, что в мозгах современного человека от рождения заложен больший потенциал, чем поколение назад. Просто теперь на смену утилитарной пришла призма, через которую весь мир представляется в виде набора понятий. Между психологами до сих пор ведутся жаркие споры о роли и последствиях эффектов Флина. Так, по мнению психолога из Гарвардского университета Стивена Пинкера, повышение уровня IQ связано не просто со смещением фокуса мышления. Ни один историк, рассматривающий человеческую историю в разрезе веков, не упустил бы из внимания то, что мы живем в период невероятной силы интеллекта. Даже относительно недавно, в ряде особенно традиционных или ортодоксальных религиозных сообществ, сделавших шаг вперед в направлении модернизации, но все же недостаточной, ибо женщина по-прежнему не может заниматься современной работой. Эффект Флинна гораздо быстрее проявлялся у мужчин, нежели у женщин, принадлежавших к одному сообществу. Жизнь в современном мире немало способствовала нашему умению адаптироваться к сложностям, что проявляется в виде гибкости и, как следствие, отражается на широте нашего интеллектуального кругозора. Мозг средневекового человека привык работать внутри жестких рамок конкретного мира. зримого и осязаемого. И это распространялось на все сферы. После долгих уговоров некоторые из крестьян все же согласились решить следующую задачку. Хлопок хорошо растет там, где сухо и тепло. В Англии холодно и сыро. Может ли там расти хлопок? Они обладали непосредственным опытом выращивания хлопка, и потому некоторые смогли дать ответ, робко и после наводящих вопросов. Хотя и никогда не были в стране. о которой спрашивалась в задачке. Однако точно такая же задача, но с несколько измененными данными, поставила их в тупик. На крайнем севере, где лежат снега, все медведи белые. Новая земля на крайнем севере, и там всегда снег. Какого цвета там медведи? На этот раз, даже после многочисленных наводящих вопросов, деревенские жители не смогли даже приблизиться к правильному ответу. Они придерживались строгого принципа. только тот кто был там сможет вам ответить заявил один из них, хотя в англии он тоже не был, и это не помешало ему правильно ответить на предыдущий вопрос. Но достаточно было легкого соприкосновения с современным миром, и эта проблема была решена на вопрос о белых медведях Абдул, сорока пятилетний и почти безграмотный, но все же председатель колхоза ответил неуверенно, но все же применил формальную логику если все так как вы говорите, то они все должны быть белые. Переход к новому строю кардинально изменил внутренний мир деревенских жителей. Когда ученые из Москвы спросили их, что они хотели бы узнать о них или месте, откуда они приехали, хуторяне и пастухи не смогли дать единодушного ответа. Я не видел, чем занимаются люди в других городах, так как я могу спрашивать? Те же, кто работал в колхозах, продемонстрировали любопытство. Вот вы только что говорили о медведях, заговорил 31-летний колхозник Ахмеджан. «Я вот чего не понимаю. Откуда они взялись?» Он немного подумал. «И вот еще про Америку. У нее свои власти или там тоже мы девятнадцатилетний 19 19-летний работавший в колхозе и окончивший два класса начальной школы, просто сыпал творческими вопросами, подтверждающими саморазвитие и смещение внутреннего фокуса с личного на местное и глобальное. Что нужно сделать, чтобы наши колхозники стали лучше? Как добиться того, чтобы растения росли выше, чтобы они были высокими, как деревья? И еще я бы хотел знать, как устроен мир, откуда что берется, как богатые богатеют и почему бедные остаются бедными. В отличие от примитивных деревенских жителей, чей кругозор ограничен их непосредственным бытом, мышление современного человека относительно свободно. Это не означает, что один образ жизни однозначно лучше другого. ведь давно подмечено, городской житель, путешествующий по пустыне, полностью зависит от кочевника, а потому в пустыне кочевник и есть гений. Но несомненно то, что для современной жизни требуется широкий диапазон навыков, умение находить точки соприкосновения и связывать воедино параллельные сферы и идеи. Лурия рассматривал тот категорический образ мышления, который флин впоследствии назвал «научной призмой». Как правило, оно довольно гибко, писал Лурия. Люди легко меняют определения, составляя соответствующие категории. Они классифицируют объекты по их сути, животные, цветы, инструменты, материалу, дерево, металл, стекло, размеру, большой, маленький, и цвету, темный, светлый или по иному качеству. Способность легко смещать фокус, переключаться с одной категории на другую. Одна из основных характеристик абстрактного мышления. флин был немало обескуражен тем, что общество, и в частности сфера высшего образования, в ответ на расширившийся кругозор усилило упор на специализацию, вместо того, чтобы начать развивать концептуальное мышление и способность переключаться. Он провел исследование, в ходе которого сравнил средний балл старшекурсников разных специальностей, одного из лучших государственных университетов Америки, с их же результатами теста на критическое мышление Целью была проверка способности студентов применить фундаментальные абстрактные понятия из области точных наук в распространенных жизненных ситуациях. К своему удивлению, Флинн установил, что связь между результатами теста по пространному концептуальному мышлению и средним баллом была практически равна нулю. По его словам, способности, которые помогают студентам получать хорошие оценки, не включают в себя критических навыков, в широком смысле этого слова. Кроме того, флин рассказал, что провел тестирование среди учеников британской средней школы, многие из которых поступают в лондонскую школу экономики, а также среди ее учащихся первого и второго курсов. По результатам теста флин заключил, при выпуске из университета уровень критического мышления у них был не лучше, чем при поступлении. Каждый из 20 вопросов был направлен на проверку определенной формы концептуального мышления, широко применимого в современном мире. С теми частями теста, где задействовалась форма концептуального мышления, не требовавшая особой подготовки, например, выявление циркулярной логики, студенты справились хорошо. Однако в том, что касается практического применения навыков концептуального мышления, результаты были ужасны. Студенты, выбравшие профильным предметом биологию и английский, одинаково плохо отвечали на все вопросы, не связанные напрямую с их областью. Ни в одном из профильных направлений, включая психологию, студенты не понимали методы социологии. Студенты-естественники заучивали факты из своей профильной области, не понимая принципа работы науки и не умея делать правильных выводов. Те, кто специализировался на нейробиологии, не справились почти ни с чем. Результаты студентов, выбравших предпринимательство, были плачевны по всем предметам, включая экономику. Лучше всех справились экономисты. Экономика по сути своей имеет довольно широкий охват, и студенты продемонстрировали умение применять усвоенные навыки рассуждения к задачам, лежащим за пределами их области. Как однажды сказал об экономистах психолог Робин Хогарт, В их речи меня больше всего поражает то, что практически в любой теме они применяют экономическую терминологию и аргументацию, будь то спорт, экономические явления, политика или даже учебная программа. В то же время химики, несмотря на исключительный ум, испытывали определенные трудности в применении научного мышления к задачам, не имеющим отношения к химии. Студенты, среди которых Флин проводил свое тестирование, часто принимали тонкие оценочные суждения за научные заключения, и в той части задания, где ситуация была неоднозначной, а студенты не имели права на ошибку и не могли принять корреляцию за признак причины, они показали результат ниже среднего. Почти никто из студентов любого профиля не показал уверенного применения методов оценки истинности изучаемого материала в других областях. похоже ни в одном направлении преподаватели даже не пытаются развить в студентах какие-либо навыки помимо узкого набора необходимого для их профессии флинну уже за 80. у него пышная белая борода обветренные щеки человека который всю жизнь бегает и пышные белые кудри обрамляющие голову словно кучевое облако из его дома на холме в донидине открывается вид на нежно зеленые фермерские луга. Когда речь заходит о его собственном обучении в университете Чикаго, где он был капитаном команды по бегу, Флинн воодушевляется. «Даже в лучших университетах не развивают критическое мышление», — говорит он. «Студентам не дают инструменты для анализа современного мира за пределами области их специализации. Их образование слишком узко». При этом он имеет в виду не то, что у студентов факультета информатики должен быть курс искусствоведения, а то, что всем студентам необходимо прививать навыки, позволяющие им комфортно чувствовать себя в любой дисциплине. Чикагский университет всегда гордился тем, что уделяет большое внимание развитию междисциплинарного критического мышления. Обязательная двухлетняя программа, по словам руководства учебного заведения, направлена на ознакомление студентов с поисковыми инструментами, которые используются в каждой дисциплине, естественных науках, математике, гуманитарных сферах и социологии. Цель в том, чтобы не только передать знания, но и научить задавать фундаментальные вопросы и познакомить с идеями, сыгравшими определяющую роль в формировании нашего общества. Но даже в Чикаго, по словам Флинна, программа, по которой он учился, не была направлена на развитие и применение навыков концептуального мышления в различных сферах. Профессора попросту горят желанием поделиться со студентами интересными фактами, почеркнутыми за годы все более сужающейся специализации. Он сам преподавал на протяжении 50 лет в самых разных учебных заведениях, от Корнелла до Кентербери, и с готовностью относит самого себя к тем, кого критикует. В рамках курса по введению в моральную и политическую философию он не мог удержаться от того, чтобы не начать рассказывать во всех подробностях о Платоне, Аристотеле, Гобсе, Марксе и Ницше. Флин учил студентов и более широким понятием, но не отрицает того, что часто подавал их под обильным соусом другой информации, необходимой только в рамках конкретного предмета, и от этой привычки он долго избавлялся. В результате исследования, которое он проводил в государственном университете, Он уверился в том, что местные преподаватели стремятся во что бы то ни стало развить навыки студентов в узкой области, но ничего не делают для того, чтобы отточить инструменты мышления, которые могут пригодиться в любой сфере. Подобную ситуацию, по его мнению, необходимо менять, если студенты хотят научиться максимально эффективно применять абстрактное мышление. Их необходимо учить думать, прежде чем они научатся думать о чем-то. В конечном счете студенты получают навык научного мышления, но не научного обоснования, которое необходимо носить с собой, как универсальный швейцарский нож. В настоящее время профессора все чаще принимают вызов. Примером может служить курс при Университете Вашингтона под названием «Как отсеять ерунду?» «Calling Bullshit», посвященный широким принципам, имеющим фундаментальное значение для понимания междисциплинарного мира, а также критической оценки источников информации. Когда в 2017 году объявление о курсе было впервые опубликовано, запись желающих заняла не больше минуты. Джанет Винг, профессор информатики Колумбийского университета и бывший вице-президент компании Microsoft Research, представила вычислительное мышление как «ментальный швейцарский нож». По ее словам, Оно стало не менее важно, чем чтение, даже для тех, кто не имеет никакого отношения к компьютерам и программированию. «Вычислительное мышление заключается в том, чтобы использовать абстракцию и декомпозицию при решении масштабных сложных задач», — пишет она. Это умение выбрать подходящее решение задачи. Однако большинство студентов получают то, что экономист Брайан Каплан назвал узкой профессиональной подготовкой к работе. которую мало кто из них получит три четверти американских выпускников выбирают карьерный путь никак не связанный с их университетским профилем и эта же тенденция наблюдается среди студентов математических и естественно научных факультетов после того как они получили навык использования инструментов только в одной области но одного хорошего инструмента почти никогда не хватает для решения всех сложных задач связанных между собой в быстрояющемся мире. Как сказал историк и философ Арнольд Тойнби, описывая анализ мира в эпоху технологических и социальных перемен, не существует универсальных инструментов. К счастью, на последнем курсе у меня был профессор химии, воплощение идеала Флинна. На каждом экзамене, помимо классических вопросов из области химии, было и нечто вроде «Сколько в Нью-Йорке настройщиков пианино?» Студентам приходилось оценивать, исходя исключительно из субъективного суждения, пытаясь найти правильный порядок величин. Позже профессор объяснил, что это были задачи Ферми, потому что Энрико Ферми, создавший первый ядерный реактор под футбольным полем Университета Чикаго, постоянно ввел несложные подсчеты, чтобы облегчить себе процесс решения задач. Интересный факт. Ферми присутствовал при испытаниях первой атомной бомбы. Он решил вычислить силу взрыва. Для этого фермия разорвала лист бумаги на кусочки и стал бросать их до, во время и после прохождения взрывной волны. По тому, какое расстояние преодолел тот или иной кусочек, он сделал вывод о мощности взрыва и внес записи в засекреченные документы. Основным выводом из этого вопроса было то, что подробные знания, полученные прежде, были гораздо менее важны, чем сам образ мышления. На первом экзамене я действовал наугад, понятия не имею, может быть, 10 тысяч, и чутье меня не подвело. К концу курса в моем концептуальном швейцарском ноже появился новый элемент, умение использовать то немногое, что я по-настоящему знал, чтобы сделать предположение о том, чего не знаю. Я знал численность населения Нью-Йорка, у большинства одиноких людей, живущих в однокомнатных квартирах, вряд ли есть фортепиано, которое нужно настраивать. В то же время у родителей большинства моих друзей было от одного до трех детей. Так сколько домов в Нью-Йорке? И в скольких из них есть фортепиано? Как часто их настраивают? Сколько времени может занять настройка фортепиано? Сколько домов может обойти настройщик за день? Сколько дней в году работает настройщик? Для того, чтобы получить правдоподобный общий ответ, вовсе не обязательно производить точные расчеты. Положим, жители глухих узбекских деревушек не слишком хорошо решают задачки в ферме. Но и я справлялся неважно до этого курса, но освоить их было легко. Как человек, выросший в 20 веке, я уже носил те самые очки, мне просто нужна была помощь, чтобы задействовать их нужным образом. Я совсем не помню стихиометрию, зато регулярно пользуюсь методом в ферме, разбивая задачу на составные части, чтобы через свои малые знания выяснить то, чего не знаю совсем. Своего рода задача наподобная. К счастью, в ходе ряда исследований было обнаружено, что незначительная подготовка в области стратегии широкого мышления, например, по методу Ферми, может принести серьезную пользу и применяться в самых разных областях. Неудивительно, что именно задачи Ферми стали темой курса «Как отсеять ерунду». В этом курсе на примере новостного репортажа с искаженными сведениями Было продемонстрировано, как через предположение по методу ферми можно отсечь ерунду, подобно тому, как нож разрезает масло. Любой человек, получающий численную информацию из статей или объявлений, может таким образом очень быстро научиться улавливать подвох. И этот нож для масла весьма полезен. Я достиг бы гораздо большего успеха в исследовании любой области, в том числе в области физиологии арктических растений, если бы научился широко применять практичные инструменты рассуждения вместо интересных подробностей из физиологии. Подобно гроссмейстерам и пожарным, деревенские жители, застрявшие в средневековье, твердо верили в то, что было вчера и останется неизменным завтра. Они имели исключительную подготовку в том, что касается предыдущего опыта, и совершенно ничего не знали о будущем. Все их мысли были сосредоточены на одном предмете таким образом, какой наш современный мир считает стремительно устаревающим. Они идеально владели навыком получения знаний из опыта, но совершенно не умели учиться без опыта. А именно это и требуется в быстро меняющемся злом мире навыки концептуального мышления, помогающие связывать между собой новые идеи и работать в разных контекстах. При столкновении с любой задачей, в которой у них не было опыта, жители глухих деревушек совершенно терялись. Нам такой вариант не подходит. Чем более узкие рамки, тем чаще повторяется задача, тем выше вероятность доведения решения до автоматизма, в то время как гораздо большую награду получает тот, кто способен извлечь концептуальное знания из одной сферы или типа задач и применить его в совершенно новой. Навык широкого применения знаний формируется в результате многопрофильного обучения. Группа исполнителей, обладающих чрезвычайным талантом в другом месте и в другое время, превратила многопрофильное обучение в особое искусство. Их история старше и намного более иносказательна, чем сказка о современных вундеркиндах.